Население мира почти сплошь стало индустриальным, и всех их надо кормить, так что эта чертова машина должна и дальше как-то крутиться. Женщины в наши дни высказывают недовольство гораздо чаще и громче, чем мужчины, и чувствуют себя намного увереннее. А мужчины вялые пали духом и живут, опустив руки в ожидании конца света. Несмотря на все разговоры, никто толком не знает, что делать. Молодые бесятся, потому что у них нет денег, которые они могли бы швырять направо и налево. Ведь вся их жизнь состоит в том, чтобы тратить деньги, а тратить-то нечего. Суть нашей цивилизации и нашего образования заключается в том, чтобы порождать в людях одну лишь потребность, эту ненасытную потребность тратить деньги. Но деньги берут, да и кончаются в один прекрасный день. Шахты сейчас работают два-два с половиной дня в неделю, и никаких улучшений не предвидится даже к зиме. А это значит, что человек должен содержать свою семью на 25-30 шиллингов в неделю. Но особенно возмущаются женщины. На них просто нет удержу. Так ведь они не знают удержу и когда тратят деньги, во всяком случае, в наши дни. Если бы только можно было им объяснить, что жить — это одно, а тратить деньги — совсем другое. Но это безнадежно. Да бы их учили жить, вместо того, чтобы тратить заработанные деньги, они прекрасно бы обходились 25 шиллингами и чувствовали бы себя счастливыми. Если бы мужчины ходили в алых брюках, как и я когда-то тебе говорил, они бы не думали так много о деньгах. Если бы они танцевали, радовались жизни, прыгали, скакали, пели и были щеголями, да и вообще, если бы они были красивые, и на них было бы приятно смотреть, они обошлись бы минимум денег. Они были бы интересны женщинам и без помощи денег а женщины были бы интересны им. Людям нужно вновь научиться не стесняться своей ноготы и чувствовать себя при этом прекрасными, распевать на мессах, танцевать старинные групповые танцы, украшать резьбой табуретки и стулья, на которых они сидят, и на всем вышивать свои собственные эмблемы. Тогда им не понадобятся никакие деньги». И это единственный способ решить проблему чрезмерной индустриализации. Научить людей искусству жить, жить в красоте, без этой постоянной потребности тратить деньги. Но этому их не научишь. У них мышление как бы с односторонним движением. Хотя большинству людей вовсе не обязательно мыслить. Они попросту не способны на это. Им достаточно было бы чувствовать себя живыми, резвыми существами и радоваться жизни, поклоняясь великому богу Пану. Он должен стать единственным богом для масс на веки веков. Остальные же люди, а их очень немного, могут по желанию исповедовать более высокие формы религии. А массы пусть навсегда остаются язычниками. Но углекопы далеко не язычники. Это печальное племя полумертвых людей. Они мертвы для своих женщин, мертвы для жизни. Те, что помоложе, носятся на мотоциклах со своими девицами и танцуют под джаз при первом удобном случае, но и они мертвы. А потому нуждаются в деньгах. Человек травит себя, когда у него есть деньги, и голодает, когда их нет.